Глава четвертая Как только солнце окрасило горизонт красным, я выбежала из дома. Днями светило прогревало по летнему, но вечера еще обдавали прохладой. И с первого раза, заведя свою копейку, я сразу включила печку. В животе растекалось приятное волнение. Мне была важна эта встреча. Было важно вновь увидеть Максима, возможно, даже без мазута на его выразительном лице. Осторожно объехав кочки, я свернула на улицу автомеханика Анатолия и припарковалась у забора. Во дворе царила непривычная тишина, и я коротко посигналила, давая Максиму знать, что подъехала. Никто не вышел. Я опустила стекло и прислушалась. Уши сдавила тишина. Где-то вдалеке закудахтали курицы и, перепутав вечер с утром, прокукарекал петух. Настроение неминуемо портилось. В мои планы не входило покидать автомобиль. Я вышла на зябку улицу и недовольно хлопнула дверцей. Но нет, со двора ровным счетом не доносилось ни звука. Съежившись от холода, я подошла к воротам и довольно громко постучала. Не сразу, но из дома кто-то вышел. По знакомому шорканью тапочек я поняла, что это не Максим. «Кира?» — искренне удивилась тетя Оля. «Эм, а Максиму можно?» Было совершенно неловко, словно я бегаю за парнем или того хуже, поджидаю по углам. И «Его нет, он уехал в город», — ошарашила она. «Что-то не то с машиной?» «Нет-нет, к его работе претензий нет, просто...» Мне не хватило фантазии придумать отговорку, и я взяла несколько секунд на обдумывание. «Просто он днем шмыгал носом, и мы с бабушкой приготовили ему лечебный чай. Он, наверное, из-за болезни уехал?» «Нет, Кира, он был бодро здоров, когда собирался. Тетя Оля даже не думала подбирать слова, чтобы не ранить моих чувств». Совершенно очевидно, о них ей было ровным счетом ничего неизвестно. Что сказать, я со своими чувствами тоже познакомилась только сегодня. «Так а почему он уехал? Максим совсем ничего не сказал?» «Да ему друг Мишка позвонил. Тот и засобирался». Простодушно призналась она. «Суббота же, вечер». «Все ясно. Как дядя Толя». Я старалась изо всех сил оставаться в приподнятом настроении. Компресс помогает, он уже начал сидеть. Отличные новости. Продолжайте в том же духе. Сев в машину, я поняла, что не могу сдержать слез. Мы чуть знакомы, но почему же так обидно? Я не нашла ответа на этот вопрос и решила просто не держать в себе. Слезы очищают душу. В мгновенно всплыли слова бабушки. Как странно, сама-то она никогда не плакала, за исключением случаев, которые можно было пересчитать по пальцам одной руки. Видимо, ее душа была и так чиста. Слезы потекли по щекам и крупными каплями упали на одежду. На улице почти стемнело, и вдалеке показалась гроза. Она совсем незаметно подкралась к деревне, озарив чередой ярких вспышек угрюмый лес. Вскоре по стеклу заколотил дождь. Я прибавила газу, чтобы не застрять в размытой дороге, и уже очень скоро свернула к дому. Решив посидеть еще немного в одиночестве, я наблюдала грозу и тщетно осушала глаза, стараясь окончательно успокоиться. Как назло, слезы все пребывали, а непогода лишь набирала мощь. Вскоре зловеще забарабанил ливень, а лес через поле пригнул порывистый ветер. Грозовые раскаты грохотали, оглушая округу. А небо то и дело светлело от непрерывных извилистых молний. В доме открылась дверь, и кто-то, сунув ноги в галоши, побежал к машине. Я постаралась открыть дверь и выйти, но сильный порыв ветра снова захлопнул и ее, словно приказывал оставаться на месте. Тогда я перегнулась через соседнее сиденье и помогла бабушке сесть в машину. Она отряхнулась и сняла капюшон черного дождевика. «Ты чего творишь?» Бабушка выпучила на грозу глаза. «Что?» Я в очередной раз вытерла на сухо слезы. «Что случилось? Почему ты плачешь?» «Ай!» Я закусила губу и посмотрела в черное окно, словно там можно было что-то увидеть. «Кира, что произошло?» нагнетала бабушка. «Что, что? Он уехал!» — сорвалась я, вновь обнаружив, что глаза полны слез. «Мы договорили встретиться!» — я зашмыгала носом. «А он забыл! вдруг позвонил, он тут же уехал к нему в город!» «Так ты это устроила, чтобы парень до города не доехал?» «Что я устроила? О чем ты говоришь?» — на исходе терпения вскрикнула я. В то же мгновение поле озарилось так, что на несколько секунд полностью ослепило. За ней последовал раскат грома такой мощи, что мы обе схватились за головы. «Кира, прошу тебя, успокойся. Еще не хватало, чтоб она зарядила в машину. Ничего ужасного не произошло. Как уехал, так и вернется. Никуда он от тебя не денется. А вот гроза сегодня совсем не кстати. Еще и такой силы». Я включила в салоне свет и повернулась к бабушке. «О чем ты говоришь? По-твоему, это я устроила?» Она взяла мою руку и заботливо погладила ее. «Да, Кира». «Это ты! Просто успокойся, и увидишь, как гроза тотчас пройдет!» «Бабуль, ну почему он так поступил?» «Да мало ли причин!» — отмахнулась она. «На это одна причина, и она очевидна. Я ему не понравилась!» В горле застрял колючий ком обиды. «Да понравилась, понравилась! Просто...» На этот раз бабушка отвернулась в окно, в котором ничего не было видать, кроме наших отражений. «Что просто?» «Да ты ж на нахрапом его решила взять!» Наконец, изрекла она. на Нахрапом решила взять. Моему удивлению не было предела. «Ты, бабуль, не знаешь, что такое нахрап. У меня в институте девчонки прохода таким, как Макс, не дают. Поджидают по углам, пристают в наглую. Если одна из таких положила глаз на парня, ему от нее не уйти». «Мы сейчас говорим о девчонках из твоего института или о ведьмах?» — отрезала она. «Не приравнивай себя к ним. Ты не можешь себе позволить делать то, что делают другие». Да уж, тогда точно можно начинать строить избушку в глухом лесу на курих ножках и заводить кота. Кира, твоя энергия отпугивает парней. её надо учиться держать под контролем, иначе никто не выдержит с тобой близости. Только разве колдун какой? От ее слов меня передернуло, хотя я заметила, что более упоминания о таинственном колдуне не будоражит мою душу. Все мысли захватил Максим, особенно после своего побега. «Все будут бежать от тебя, даже не осознавая причин собственных действий. На физическом уровне ты будешь их привлекать, когда на энергетическом — полностью отталкивать». «Так он сбежал неосознанно?» Я вмиг прекратила плакать. «Думаю, что неосознанно». «Но я же ничего не сделала. Я не колдовала, не метала в него энергетические шары и любовные стрелы». «И слава богу, только благодаря этому ситуация еще поправима». Бабушка театрально приложила руку к груди. «Открой окно и выстави ладонь». Я открыла и выставила. С неба не упало ни капли. Ветер прекратился, тучи медленно, но верно расползались, уступая место ярким звездам. «Теперь ты понимаешь, какую силу тебе бы стоило попридержать в узде». «Научи меня», — оживилась я полная готовности к любым практическим занятиям. «Первым делом разберемся с Ульяной. Этой ночью ты должна помочь ей найти новый жизненный ресурс. «А утром я научу тебя закрывать свою ведьму на замок», — театрально подмигнула она. Когда мы вышли из машины, небо озарилось бриллиантами звезд. Легкий ветерок подул в лицо, стараясь осушить насквозь промокшие ресницы. Казалось, сама ночь успокаивает меня, боясь продолжения бури. Мы уютно устроились за круглым столом с зажженными свечами и ароматным травяным чаем. Все напоминало старые добрые времена». Как же мне не хотелось идти в разрушенные миры Нижнего Астрала и снова лицезреть мертвеца во всем его безобразии. Однако, похоже, как и много раз прежде, у меня опять было не так много выбора. «Мне снова придется вдыхать свет полыни», — скривилась я. «Нет, я добавила полынь тебе в чай. Этого хватит, чтобы дополнить то, что еще осталось в тебе». «Хоть какие-то хорошие новости», — воспряла я. Бабушка просила меня перед сном не думать о Максиме. Не могу сказать, что это хорошо получалось, но все же внутри я боялась трогать его. Скорее всего, именно страх оттолкнуть его навсегда помог настроиться на нужный лад, и вскоре, уснув, я снова оказалась в тусклом коридоре общежития. В конце него, под плоским потолочным плафоном, моргала красная лампочка. Я поняла, что мне нужно идти туда. Под ногами кругами разошлась вода. «Странно, в прошлый раз тут было сухо». Я осторожно зашагала вперед, заглядывая в каждую из многочисленных комнат студенческого общежития. В них, приняв одинаковые позы, словно отряды солдатиков, спали студенты. Кого-то я хорошо знала, с кем-то лишь изредка встречалась взглядом. Я старалась продвигаться дальше, не задерживаясь на каждой комнате, как вдруг за окном одной из них проползла гигантская тень. «Так, об этом меня никто не предупреждал». Сделав шаг назад, я вдруг ощутила дыхание в спину. Страх расползся по телу ледяными ветками. Вдруг со спины что-то проникло в тело. Я почувствовала это так явно, как если б вторжение произошло в меня на физическом уровне. Невидимые глазу, но хорошо ощутимые энергетические жилы собрались в узел. Все было так, словно кто-то намотал их на кулак, и они довольно резко натянулись напряженными струнами. Хватка оказалась цепкой, хищной и парализующей. «Ульяна, я пришла тебе помочь!» Жилы напряглись от пальцев ног до самой макушки. «Послушай, я правда хочу помочь. Я знаю, что ты вынуждена делать это. Но есть другой способ, который не навредит живым». Напряжение спало, струны расслабились, а воздействие исчезло. Не сразу, лишь набравшись мужества, я обернулась. Ее омертвевшая кожа свисала тонкими пластами, обнажая загнившие мышцы лица. Заплывшие глаза, не моргая, пронзали холодом, а изрядно объеденные червями губы обнажали уродливый ряд пожелтевших зубов. Еле сдерживаясь, чтобы не содрогнуться от ее вида, я коротко озвучила свой план. «Остаточная энергия после смерти!» Ульяна наклонила голову в бок и, кажется, прищурила мертвые глаза. «Наше тело умирает не мгновенно и даже когда душа покидает его, в нем все еще есть энергия жизни, которая окончательно затухает лишь по истечении определенного времени. Вся эта энергия на кладбище, она твоя». Ты можешь питаться там сколько тебе будет угодно, пока не насытишься». Ульяна опустила костлявые руки, и лишь тогда я поняла, что все это время девушка находилась в атакующей стойке. В момент, когда я распиналась перед ней о помощи, она все еще собиралась впиться мне в грудь, чтобы спить жизненных сил. Она отвернулась и побрела к выходу на лестницу. Я последовала за ней. Но лишь выйдя на площадку, мы затормозили перед обрывом. Под ногами зияла пропасть. Здесь не уцелело ни одной ступени, лишь глыбы серого цемента и ряд узких окон, по которым было несложно посчитать пролеты. В какой-то момент Ульяна исчезла и тут же появилась в самом низу. Она подняла на меня заплывшие мутной пеленой глаза и пошагала в темноту коридоров первого этажа. Мне надо было поспешить за ней, но высота пугала. Я не летала в этом мире, я просто не знала как. Нижние уровни давили на плечи, прижимали к земле, Они не давали летать ни одним из известных мне способов. За спиной пролетела черная тень, заслонившая тусклый свет зловещего коридора. «Прыгать?» — задумалась я. «Что будет, если прыгну?» «Это не физическое тело, но сознание вполне может поверить. Я сломала ногу, и кости способны треснуть сами даже во время сна». По воде зашлепали тяжелые шаги. «Возможно, если представлю себя внизу, то перенесусь». Промелькнула мысль, и я тут же закрыла глаза. Вообразив себя среди серых, раскрошившихся глыб, я ощутила, что ноги соскользнули по наклонной поверхности. Открыв глаза, я обнаружила себя внизу, и, схватившись за штырь, торчащий из бетона, я еле удержалась на месте. Я неминуемо падала, ломая ногти о бетон, пока, наконец, не нащупала твердую опору. Наверху шаги прекратились, но впереди все еще вселял ужас темный коридор первого этажа с неприятно моргающим светом. Здесь снова повсюду была вода, И я шагнула в ее черную неизвестность. В холле над спящим вахтером склонилась Ульяна. Она от голода или по привычке снова кормилась живыми. «Ульяна!» Я постаралась ее остановить. Она лишь косо взглянула в мою сторону, не отвлекаясь от сияющих макарон, что тянулись из груди вахтерши Гали. Я вдруг поняла, что уговоры не помогут. Она не слышала слов о сострадании, не искала пути не навредить живым. Ульяна лишь знала, что где-то там, среди мертвых тел, Она, возможно, сможет насытиться больше. «Пойдем, я покажу тебе безграничные возможности кладбища. Ты сможешь кормиться там хоть до самого утра!» Она не слышала. Видимо, ее вполне все устраивало и здесь, в огромном общежитии, где для мертвеца открыты все двери. А фонтан молодой энергии его жителей не иссякаем. «Ульяна, они же найдут тебя! И тогда уже обратного пути не будет!» Она, наконец, оторвалась от своего позднего ужина. «Что?» — грубым хрипом просипел мертвец. «Войны света!» — соврала я, не имея ни малейшего представления, кто бы ее мог в этом мире наказать. «Человек сам должен уметь закрываться от астральных вторжений», — поясняла бабушка. «Однако почти никто из нас этого не умеет». Даже я из-за страха перед этим мрачным местом не смогла уберечься от мертвеца. Именно поэтому мне было просто необходимо перенаправить ее — зачистить хотя бы общежитие. Но могли прийти другие, и, по сути, ни я, ни бабушка не знали, сколько живых приходится на одного мертвеца или сколько мертвецов на одного живого. Ульяна отвернулась и запустила синие руки глубже в грудь спящей вахтерши. Та встрепенулась, но продолжала спать. «Мне стоило бы признать, что я не справилась с заданием», как за спиной раздался протяжный рык. Этот глубинный звериный рев заставлял вибрировать черную воду, разнося по ней сильную рябь. Я оглянулась и увидела огромную тень, что еле помещалась на стене всех пяти пролетов здания. Улияна оторвалась от жертвы, спешно высунув из ее груди руки. Она угрюмо насупилась и побрела на улицу. Я, тихо стараясь не издавать лишних звуков, побрела за ней. Я помнила, что кладбище в самом конце проспекта, на котором находился наш студенческий городок, но мысли о животном размерами с монстра окончательно сбивали с толка. Ульяна, несмотря на сутулость и вялость движений, передвигалась на удивление быстро. И вскоре я заметила ее значительно дальше себя. Она напоминала зомби и довольно органично вписывалась в пейзаж безжизненного города. Черные окна серых блочных домов вселяли уныние и страх, а о размерах монстров, обитающих тут, красочно рассказывали искореженный асфальт и вырванные с корнем деревья. Осматривая этот кошмарный мир, я упустила из виду одну важную деталь. Мы двигались в противоположном кладбище направлении. «Ульяна!» — крикнула я, и эхо разнесло мой голос по округе. Через мгновение из черных окон зловещим эхом вернулась «Ульяна». Я замерла от страха и вмиг осознала, что впредь лучше молчать. Неуклюже, карабкаясь по черным дорожным колдобинам, И, перелезая через поваленные деревья, я, наконец, увидела в низком небе с нависшими тяжелыми тучами желтый столб света. Источник был где-то за перекрестком, ориентировочно в паре кварталов. «Неужели она идет туда?» пронеслось в мыслях. «Ну что там?» Я торопилась, как только могла. Но враждебный мир устраивал ловушки, всячески препятствуя моему нахождению в нем. Ноги застревали в застарелых колючих лианах, сплетенных ковром в асфальтных трещинах. А из-за углов мёртвых домов то и дело выглядывали чёрные тени. Высвободившись из одной западни, я тут же угодила в цепкие корни поваленных деревьев. Они, словно живые, окутали мои руки, сдавили змеиной хваткой ноги. В какой-то момент мне даже показалось, что я не выберусь. Один из толстых проворных корней обхватил шею и принялся сдавливать. До этого я не чувствовала каких-либо запахов, как вдруг в нос ударил неприятный дух мокрой шерсти, и уже очень скоро я ощутила за спиной тяжёлое дыхание массивного животного. Замерев от ужаса, я меньше всего сейчас хотела встречаться с местными монстрами. «Мне надо возвращаться, мне надо возвращаться!» Испуганно зашептала я. Что-то чёрное, как ночь, мелькнуло перед глазами и разрезало удушающие корни. Я спешно выбралась из-за подни, но когда встала на ноги и осмотрелась, мистическое животное куда-то испарилось. Ульяны тоже не было видно. Но что-то мне подсказывало, что та направилась именно к жёлтому лучу. Мне ничего не оставалось, как взять себя в руки и поспешить за ней. На этот раз, перемещаясь исключительно по верхушкам асфальтных глыб и вскопанной земле, я, наконец, минула перекрёсток и свернула в узкий переулок. В конце тёмной улицы виднелось двухэтажное мрачное здание, из крыши которого яркими жёлтыми лучами исходила энергия. Я нахмурилась и нерешительно пошагала к нему. Вскоре стала различима облезлая вывеска, что гласила «Городской морг номер 3». Входной двери не оказалось, ее кто-то выбил, уложив на груду разбитой плитки. Я прошла по краю, чтобы не наделать шуму, но все же наделала. Край двери захрустел и в конце концов провалился. Я замерла на месте и прислушалась. Никто не примчался на звук, и я, крадучись, побрела вглубь здания. В конце полуразрушенного коридора ярко озарялась просторная комната. Я тихо прошла в нее. Это оказался огромный зал, плотно заставленный железными столами. Некоторые из них были пусты, на некоторых лежали голые люди. Вдоль длинной стены простерся шкаф, деленный на тесные квадраты. В каждом лежало еще по телу. Голова машинально поднялась ввысь, туда, где заканчивались бесконечные отсеки с мертвыми телами. Все эти тела излучали свет. Из груди каждого в небо простирался золотой луч. Одни лучи казались насыщенней, другие слабее, но все они уходили ввысь, подпирая зловещие тучи. От чего то в этом месте крыши не было вовсе. За свечением всего в нескольких метрах от меня началось шевеление, и я осторожно подошла ближе. Это была Ульяна. Она уплетала остатки жизни этих несчастных, мечась от одного трупа к другому. В какой-то момент раздалась ее омерзительно сытая отрыжка, и я почувствовала, что покидаю этот мир. Глаза заболели от яркого света. Вдали гомонили птицы, радуясь весне. Вместе с ними радовалась и я счастью очутиться дома. Мрак и враждебность нижнего астрала испарились, оставив лишь только запах мокрой шерсти. Я скривилась и закрыла рукавом ночной рубашки нос. «Что такое?» «Воняет шерстью». Я принялась разгонять в воздухе запах, как увидела бабушку, сидящую на краю кровати прямо у моих ног. «Ты разве не чувствуешь?» «Запах пройдет», — чрезвычайно уверенно заявила она. «Так происходит всегда при обращении в животное». «Что?» — я подпрыгнула на кровати. «Но я не обращалась». «Ты?» Нет — «Нет», — спокойно пояснила ведунья. «Ты еще не умеешь». «Да что там умеешь, ты еще даже не знаешь свое тотемное животное. Мне же пришлось тебя сопроводить. Или ты думала, что я отправлю тебя туда одну, как камикадзе?» — засмеялась она. «Так это ты там рычала за моей спиной?» — возмутилась я. Бабушка кивнула, поднялась с кровати и направилась в кухню. хи кем ты была? Тигром?» — я почему-то иронично усмехнулась. «О, донеслось с кухни. Тема тотемных животных и путешествия в их теле так захватила воображение, что я даже забыла про Ульяну. «И кем я смогу быть?» Я обернулась в теплый халат и поспешила за ней на кухню. Животное тебя выберет само, но для избрания нужен ряд ритуалов и определенных навыков пребывания в Астрале. Я задумалась, в кого бы могла перевоплотиться и опустилась на свою любимую кушетку. За окном бушевала весна. Теперь солнце с каждым днем становилось ярче, а природа живее. Это шаманские практики, продолжала бабушка. Для них нужны не столько знания, сколько правильное состояние духа и всех его тел. Хм задумалась я. Она явно не торопилась с этими практиками. Да и что греха таить, я сама не шибко торопилась повторять астральные прыжки. «Бабуль, а таких, как Ульяна, много?» — сменила я тему. «Бездушных? Много». Меня физически передернуло от произнесенного ею слова «бездушных». «У них нет души?» Я тотчас обернулась. «Да», — уверенно заявила она. «А ты что думала? У всех есть душа?» Я я даже не знаю, но как людей с душой отличить от бездушных? В Астрале бездушные видятся мертвецами. Далеко не все так же безвредно питаются, как Ульяна, но... «Безвредно питаются?» — перебила я ее. «Ты называешь это безвредно питаться?» Моему возмущению не было предела. Бабушка опустила глаза, глубоко вздохнула и глянула на меня из-под лобья. «Послушай, мир не ванильная сказка». Бездушных людей много, и они опасны. Им всем нужна энергия души, ее эмоций, чтобы почувствовать себя немного живее в этом мире. В редких случаях в бездушных может зародиться душа. Зачастую это не происходит. Бабушка тяжело вздохнула. Ты спрашиваешь, как отличить бездушного? Это не так тяжело, как кажется на первый взгляд. Бездушные хладнокровно измываются над людьми с душой, затрагивая их самые тонкие струны и стирая все понятия гуманности в порошок. Бездушным неведомо сострадание. Это их верный признак. Их беспринципность не знает границ. Зачастую бездушные понимают лишь грубый язык силы. Если ты захочешь, то без труда отличишь их от духовных людей даже по мимике. Их лица лишены жизненной экспрессии. Они часто походят на примитивный набор привычного сокращения лицевой мускулатуры. Их взгляд холоден и безэмоционален, их улыбка механична и однообразна. Когда бездушные умирают, они закрывают глаза и навсегда погружаются в темноту. У них нет прошлого, нет будущего. Они живут лишь настоящим, выжимая из него все соки, все до последней капли. До них невозможно достучаться, потому что там, где в душу открывается дверь, у бездушного вместо двери – стена.